Глава девятнадцатая «Что и говорить, на ужин мы опоздали окончательно и бесповоротно. Правда, я все же обеспокоился звонком Баромео по мобилету с вежливым предупреждением, что из-за форс-мажорных семейных обстоятельств мы прибудем несколько позже, ориентировочно к полуночи. Так что если ужин в такое время еще уместен, то ждите в гости». К чести, Джованни тот отреагировал вполне адекватно. Вы просто раззадорили мою фантазию, граф, чуть познакомившись с вашей необычной семьей, я теряюсь в догадках, что же могло бы скрываться за такой формулировкой. Прорыв изнанки девятого ранга, ответил я на автомате, пока слушал внутреннее обращение Адамантия. Тебе бы заглянуть на изнанку к сестре. Хорошая шутка, граф, рассмеялся Джованни, но что-то мне подсказывает, что мобилетная связь не работает на берегу реки времени. «Для меня лично здесь скоро передатчик установят», — хмыкнул я, поддержав шутку. «Не обессудьте, но вынуждены чуть задержаться». «Хорошо, передам отцу», — стал серьезным Джованни. «К нам к этому времени планировал присоединиться Далларавера, но если вы против...» «Скажем так, часть разговора мы хотели бы провести тет, -тет как говорят франки», — озвучил я собственное намерение. «Без проблем, тем более, что дело все же некоторым образом семейное. Дяди найдут, чем занять Донна Чезаре». На этом общение мы закруглили. После состоялся еще один разговор с Орловым. Как и предупреждал комара у того было, если не прединфарктное состояние, то весьма нервозное. Трубку он поднял сразу, выпалив предложение еще до того, как я успел что-либо произнести. Конкретно на девятку ничего не нашли, но император согласовал использование того самого артефакта за 200 миллионов золотом, разработку которого у нас азиаты слямзили. Несу... Выкачает магию со всей округи, но и из в том числе. Я присвистнул. Растет, однако, моя ценность для империи. Вот уже к двум сотням миллионов доросла. Практически как свою семью оценил Петр Алексеевич. Хотя если учесть наше с ним соглашение о последнем шансе для его семьи и апробацию этого пункта на практике, то на то и выходило. «Данила Андреевич, передавайте Петру Алексеевичу мою признательность за столь щедрое предложение помощи». «Но мы справились своими силами», — поспешил я успокоить министра обороны. Внезапно мне на ум пришла одна мысль, которую я и решился тут же озвучить. «Данила Андреевич, а у нас нет ведомства, которое бы занималось разработкой немагического оружия? Взрывчатка там какая-нибудь особо убойная? Или кислоты, разъедающие металлы и органику?» А «Зачем, если магическое его с легкостью превосходит?» «Да вот как раз на такой случай, когда может быть применен артефакт, наподобие предложенного вами. Мы же тогда не хуже мишени в тире будем, если из нашего оружия магию выкачать». Министр обороны задумался. ведь верно. С шашкой наголо сильно не повоюешь», — пробормотал он. «Вот что, что-то такое по остаточному принципу финансировалось для немагических изнанок. Но мы туда стараемся не соваться. Нашим всем там не по себе. Чувствуем себя голыми, босыми и слабыми». «Я прекрасно понимал, о чем говорил Орлов. Сам прекрасно помнил свои впечатления от посещения родного мира Ольги. И это там еще кровь была. А если бы и ее не было?» «Спасибо, Данила Андреевич. Сам же подумал, что нужно бы наведаться наизнанку к Андрею Мангустову и приобрести что-нибудь на межмировом рынке, да и систему поблагодарить за помощь не помешало бы. Боги, список дел рос как снежный ком, даже и не думая уменьшаться». Я наивно полагал, что стычка с богами этого мира — моя основная проблема. Три раза ха. Как бы не так. Вокруг все больше затягивался узел из притязаний технологической фракции. Пока еще это были только намеки, намётки и прощупывания нас на прочность. Но что-то мне подсказывало, что скоро могли начаться и полномасштабные военные действия, в которых я, признаться, даже не знал, к кому обратиться за помощью. «Загляни наизнанку к сестре» непрозрачно намекнул мне Адамантий. «Там подскажут». Игнорировать подобные намеки было бы глупо, но все же перед уходом у меня состоялся разговор с Тильдой и Эоном. Так уж вышло, что от моего имени эргов принимали они. Это никаким образом не принижало моего авторитета, но в случае подобных этому грозило им смертельной опасностью. «Дорогая, ты какого демона полезла на тварь кратно сильнее тебя в развитии?» задал я простой вопрос. Седьмой уровень Тильда проигрывал девяткам Гидр подчастую, Хотя я, признаться, сомневался, что там был девятый ранг. Вполне могло случиться, что и повыше. «А чего они сразу с претензией на главенство?» — возмутила Серга, искря фиолетовыми бликами на коже. «Ну, они-то вроде как местные. Алтарь стихийный их создал тогда, когда еще местные боги даже в проекте не появились. Ну или что-то около того. Это не дает им право так себя вести», — насупилась Тильда. Какие им права дает так называемое первородство, нас не особо интересует. Пусть с ними алтарь сам разбирается, если хочет и дальше на этих землях находиться под моей защитой. А вот твое здоровье и долгая счастливая жизнь меня весьма и весьма беспокоят. У тебя вообще-то дети, если забыла. Хрен с ним со мной, подыхать не привыкать. А ты их на кого решила оставлять в этом серпентарии? Мои нотации молчаливо поддерживал Эон, отчего Тильда смутилась». «Дети под крылом урая вместе с божественным выводком. Им там ничего не грозит», — попыталась возразить осьминога. «Ты сама-то в это веришь? Или тебя нужно в качестве меры профилактики засунуть в Сашаре на пару годиков, чтобы мозги на место встали? За одно и детство детей не пропустишь. Не только жраю отдуваться с вашими непоседами». «Ты не посмеешь», — уже вяло возмутила Серга. «И вообще ты как хотел». «Пока сам где-то по заграницам да поизнанкам путешествуешь да развлекаешься, мы тут диаспору эргов в должна должны удерживать». Я выдохнул. Кажется, у кого-то начался запоздалый бунт против взросления и принятия ответственности. Поздновато как-то после рождения детей и возглавления неформального сообщества эргов, но тут уж кого и когда догоняло. «Тиль». Я подошел к Эрги и осторожно опустил руки на плечи в жесте поддержки. «Я хоть сегодня могу предложить Эргам самостоятельно выбрать себе формального главу, или и вовсе выдворить на какую-нибудь изнанку вместе с алтарем заодно, а вас с Ионом забрать веселиться в Италии. Но опять же, этого ли ты хочешь? Я бы, может, тоже хотел засесть где-то у себя в башне и заниматься исследованиями, а не пытаться разобраться в войне между двумя божественными фракциями во Вселенной, в которой наши миры оказались внезапно замешаны. Уж кого-кого о -кого, тебя не волить я не стану». И никогда я не держал тебя с собой рядом, предоставляя самой право выбора жить так, как тебе этого хочется. Просто раньше это все выглядело как этакий собойчик. Все друг друга знали, поддерживали, дружили, развлекались на выезде. А теперь их столько, что я с трудом сама ориентируюсь в именах, рангах и способностях. Хорошо, что хоть слушаются и костяк стареньких помогает держать их в возде, «Но есть подозрение, что не равен час и могут начаться проверки на прочность, какие у нас были уже ранее. Мы же никого не держим, они сами приходят. Если кому-то не нравятся местные порядки, то они попробуют ввести собственные», — закончил за меня он. «Алтарь оказался не просто маякомной подпиткой для многих. Сила кратно увеличивается. Мы сами стиль уже вплотную подошли к взятию восьмого ранга». Рост силы влечет за собой ослабление контроля. Оля, конечно, очень способствует установлению спокойствия в коллективе, но рано или поздно кто-то вспыхнет. Обладать таким источником силы заманчиво. «Что вы предлагаете?» «Подвести всех под клятву крови», — пожал плечами он «С остальными она себя хорошо зарекомендовала. Значит, и аргами должна сработать». Тильда несогласно покачала головой. «А ты что скажешь?» — обратился я к подруге. «Что не выйдет. Мы обсуждали этот вариант. Это все равно, если бы аспиды явились в обитель крови и потребовали клятвы верности. Их бы вежливо отправили в такое пешее эротическое путешествие, что вернуться оттуда шансов почти не было». «Ты забываешь, что здесь ситуация несколько иная», — возразил он. «Он оборотень, значит, уже свой априори. Он не стихийник». Он сильнейший, а право силы едва ли не единственное, которое свято чтится нашей звериной половиной. Человеческая же часть признает его разумность. Для клятвы крови этого недостаточно. Клятва — это все равно, что попытка пленить стихии. Я слушал перепалку эргов и понимал, что свои аргументы они высказывают не в первый раз. Проблема назревала, но до поры меня ею не тревожили». «Я вас услышал», — встрел я прямо посреди разговора друзей. «После возвращения из Мантуи я хочу услышать и остальных. Соберем всех эргов и предложим решить свою судьбу самостоятельно». «Они тебе нарешают», — буркнула себе Тильда. «Сколько у нас есть времени на агитацию? Ольгу нам оставишь?» Я обернулся на жену, но та едва заметно отказалась. «Я при тебе. Забыл про кровавое безумие?» «Что есть, то есть». Приходилось учитывать и этот фактор неожиданных помутнений. Эмпатка с ними прекрасно справлялась. «Несколько дней точно есть», — ответил я Эргом. «А Ольгу, к сожалению, не отдам, она мне самому нужна». «Такая корова нужна самому», — рассмеялась Ольга, вспомнив очередную шутку из своего мира. Это натолкнуло меня на еще одну мысль. Если Оля и Андрей Мангустов были из одного мира то вполне могли знать об образцах убойного технологического оружия. Не в подробностях, конечно же, но хотя бы в общих чертах. Сделав себе зарубку в памяти, я попрощался с Эргами и открыл портал к сестре наизнанку. Возвращался я настолько озадаченным, что без всевозможных предосторожностей открыл портал прямиком в кабинет главы рода Баромео. К чести графа Висконти он даже бровью не повел при нашем появлении. Если уж быть честным... Я и Ольга интересовали его в последнюю очередь. А вот с Агафьей он не просто не сводил взгляда, а буквально пожирал ее глазами. Я подобную одержимость видел лишь у свихнувшихся магов крови. Словно кобель, учуявший течную суку, он встал в стойку. Ноздри раздувались, а зрачки расширились, пожирая всю радужку. «Отец!» — с нажимом произнес Джованни, явившийся буквально через секунду из теней. «Агата...» Вариация имени Агафьи больше походила на стон, чем на приветствие. «Оль, можешь как-то притушить ему чувства? А то он же сейчас на нее набросится, как бездомный голодный пес на молочную косточку». Попросил я им падку, но та лишь покачала головой с грустной улыбкой. «Я не смею. Он, конечно, та еще тварь. Но перед любовью такой силы я не могу не проявить уважения». Агафья стояла и, не отрывая взгляда, взирала на бывшего мужа. В спокойной обстановке их встреча происходила совершенно не так, как в преддверии нападения богов. Лицо вампирши напоминало скорее восковую маску, но взгляд... Я, честно говоря, думал, что спустя полтора века чувств там не должно было остаться. Но, видимо, пепелище на месте леса любви и предательства было болезненным и до сих пор тлеющим. Быть свидетелем семейной драмы было отчасти неловко поэтому я решил несколько сместить фокус в иную плоскость, но мои планы нарушил звонок от Аристарха Тигрова. Я ответил и услышал в аппарате приглушенную ругань, звуки драки, стоны и тихий рык. «Не рыпайся, тварь!» «И тебе добрый вечер!» — хохотнул я. «Я так понимаю, нашли что-то в апартаментах?» «Нашли и не только!» Немного успокаиваясь и возвращая себе человеческую речь, ответил мой бизнес партнер На фоне кто-то завыл на высокой ноте, А после захныкал совершенно по-детски. Нет, Донна, пожалуйста, не надо, Донна, пожалуйста. Отчетливый хруст не то льда, не то костей был ему ответом. Скажи баронессе, что нам еще нужны будут свидетели. Осторожно напомнил я про дирижабли. Кто-то должен возместить ущерб, пусть не официально. Это будет сложно. Честно признал Тигров. Мы как закончим к тебе. Без проблем, я предупредил Теймей. Вам приготовили покои заранее. Наши предположения оказались верны? полюбопытствовал я. Насчет сладких смертников абсолютно. Проверяем еще оливочников. Данные по резиденциям у нас есть. Зачищать будем сегодня или. Вы когда от смертушников домой? Вопросом на вопрос ответил Аристарх. Да только прибыли, слегка задержался из-за домашних дел. Не стал вдаваться я в подробности, но заметил, как мыкнул Джаванни. «Тогда до завтра. Нужна будет твоя помощь». «Без проблем». Тигров отключился, и я заметил, как напрягся Висконти Барромео. «Уж простите, что нагло подслушал», — осторожно начал он. «Но ну неужели вы так быстро вычислили тех, кто стоит за очернением моего рода?» «Пока на уровне предположений и разрозненных фактов, но к утру, думаю, будем знать точно». Не стал я скрывать собственную осведомленность. «Можем мы взять на себя исполнение приговора?» «Нет», — покачал я головой. «Здесь вы задеты по касательной. Основной удар шел не по вам. Хоть роль козла отпущения была и отписана роду Барамео. «Совместная операция», — предложил Висконти. При этом лицо у него приобрело хищное выражение. Он словно уже учуял кровь. «Возможно», — согласился я. «Но в ответ мне потребуется от вас несколько услуг». «Каких же?» Висконти то и дело косился на Агафью, но та демонстративно игнорировала его и о чем то тихо переговаривалась с Джованни. Тот самодовольно гримасничал, пока не получил звучный подзатыльник из тени от матери, моментально став серьезным. «Учиться и учиться еще, несчастье ты ходячее!» — тяжело выдохнула вампирша. «Я тебя уделаю, не напрягаясь!» Висконти старательно держал беспристрастную маску, но улыбка уже тронула уголки его губ, а взгляд смягчился. «Наблюдать за женой и сыном для него истинное наслаждение», — пояснила Ольга. «Он сейчас практически в нирване. Ему хоть договор на продажу души можно подсунуть, хоть в рабство забирать». «Рабство мне не нужно. Мне нужно, чтобы он умер». У Ольги брови поползли на лоб, но она удержалась от вопросов. «Первое. Мне нужна очевидца уничтожения моего рода в прошлом и полный расклад по той войне. Давать показания будут под клятву крови, чтобы не было соблазнов соврать». Висконти скривился, но все же кивнул. «Это лучше, чем новая война. Но вы же понимаете, что это будет субъективная точка зрения. А вы постарайтесь, чтобы она была как можно более трезвой», — оскалился графу. «Одна из жён вашего предка подойдет в качестве первоисточника», — усмехнулся граф, а я присвистнул. «Предполагалось, что должны были остаться свидетели той войны, но участники, да еще и настолько близкие к роду», «Душа или...» — решился я все таки уточнить. «Да нет, вполне себе живая женщина», — развеял мои опасения граф. «С душой там, правда, не все, слава богу, но это уже она сама вам расскажет. Кто-то еще кроме супруги герцога, остался? Почему-то мне казалось, что столь близкое родство скрывало некий подвох, потому хотелось иметь разрозненные источники для составления картины, происходящего в прошлом». Найдем, если ее показаний вам будет мало. Четыре сотни лет не так уж и много. К тому же Люва подключим. У них тоже кое-кто остался с тех времен, если мне не изменяет память». Граф Баромео рассуждал о прошлом с завидным спокойствием. Будто бы не предполагалось кровной вражды и вероятной вендетты между нашими родами. «Такое спокойствие обычно объяснялось либо абсолютной уверенностью в собственной правоте, либо полной неосведомленностью». А что за вторая просьба? задал вполне ожидаемый вопрос Висконти. Я хочу, чтобы вы стали нашим проводником в городе мертвых. Висконти замер, будто сились обработать поступившую информацию, затем моргнул пару раз и все же ответил. Если вы про парижский, это невозможно. Он уже несколько веков закрыт для посещений. Для нас сделают исключение, пожал я плечами. Выбора у меня все равно не было. Адамантий дал вполне конкретные рекомендации. «Куда именно вы хотите попасть?» — заинтересовался Висконти. «Нам нужно к костяному трону самой Матушки Смерти. Никто из моей семьи нынче не сможет провести вас туда, клянусь черным единорогом!» — осенил себя клятвой Висконти. «Даже мой отец и то доходил только до границ тронного зала в полной силе, а ведь он имел твердую девятку». Я и вовсе смогу максимум через лабиринт провести со своей семеркой от Джованни. Он задумался, но все же ответил: Сады пройдет, возможно, даже до фонтана с мертвой водой доберется, но дальше живым хода нет. Ну, значит, совершим ритуальное самоубийство и пойдем дальше.